Глава вторая. Церемония. «Что?» — закричал император, и его крик взметнулся к сводам дворца. «Ты в своем уме?» В этот самый момент его величество вдруг явственно осознал, насколько стал стар и распустил дисциплину во дворце. «Каждый пьенчуга может просто так заявиться сюда и что-то от него требовать». В былые дни император за такое приказал бы немедленно казнить как и дерзкого безумца, пусть даже бывшего советника и друга, так и охрану, допустившую грубое нарушение устава. А теперь... Теперь лишь бессильно злился, выслушивая бред пьяного. Размягчилось сердце. Не к добру это. Я видел... «Огненный мираж!» Стараясь скрыть дрожь в желтых от дешевого табака пальцах, произнес и Хуанг. В пламени пиона и бамбука я увидел черный знак. Пришествие тени. И она затмит собой ваш свет, мой господин. И еще я видел... Ты пьяный, Хуанг. «И все это плод твоего воспаленного воображения, отравленного вином!» Император тяжело вздохнул, кинул мимолетный взгляд в стрельчатое, забранное затейливым переплетом окно. Солнце светило так же ярко, несмотря на легкую дымку, растелившуюся по всему небу. «Да, мой господин, правда ваша, я пьян. Это вышло случайно». «Когда ты служил во дворце, у тебя каждый день были такие же случайности. Ничего не изменилось. Пойди прочь, Хуанг, ради твоей же безопасности. Я устал от тебя!» И, повысив голос, чтобы его услышали стоящие у дверей, словно статуи стражи, произнес. «А тех, кто допустил такое...» и позволил этому бродяге проникнуть в мой дворец, ждет суровая кара. Но я правда видел, — не унимался мастер. Вы же знаете, что я никогда не ошибался, что я лучший провидец во всей провинции. Был лучшим, — поправил его император. Теперь ты не больше, чем пропойца. «Ваше Величество, я не прошу о многом, лишь хочу предупредить!» «Довольно!» — горькая усмешка заиграла на устах императора. «Ты и так слишком много наговорил. От твоего перегара завянут цветы в императорском саду. Но твоя болтовня, пустая и такая же грязная, как и ты сам, не испортит мне настроение. Сегодня великий день!» и я не отдам приказ убить тебя, чтобы не проливать нынче кровь. А теперь иди, пока я не потерял терпение». Эхуанг поднялся, начал что-то бормотать, но владыка остановил его жестом и указал на дверь. Шатающейся походкой Эхуанг благоразумно поплелся на выход. «Вперед!» — приказал император своим носильщикам, и те двинулись в тронный зал. С мрачным нарастанием зазвучал бронзовый гонг. Придворные музыканты прослыли своим умением извлекать из него зловещий и пугающий гул, не прибегая к сильным ударам. Плотная стена звука окружила помещение, отсекая его на время от всего остального пространства. А потом вступили цимбалы и колокольчики, начав играть гимн. Народ, стоявший в ожидании в зале, радостно начал рукоплескать. Императора внесли внутрь помещения. «Славься, император! Вечная жизнь и мир! Славься!» Начали приветствовать его гости, махая красными флажками, издали похожими на языки пламени. Император в приветственном жесте поклонился людям. Так предписывали правила, нарушать которые еще никто не осмелился за всю тысячелетнюю историю рода огня перворожденного. Император не был исключением. «Мир нашему дому и жаркий огонь очагу!» Громко произнес он, и музыка стихла. Народ тоже затих. Император обвел всех взглядом. Много было тут знакомых лиц, начиная от придворных и заканчивая государственными служащими. Среди них в первом ряду сидел и юноша Фанг. Черные волосы, аккуратно уложены в короткий хвост, угловатые выпирающие скулы, покрытые белой пудрой, узкие глаза внимательно следят за каждым движением владыки. «Мальчик мой», — улыбнулся император, ощущая, как согревающее тепло разливается в груди. Воспоминания о неприятной встрече с пьяницей Хуангом стали блекнуть. Архивариус, дождавшись положенного знака от распорядителя церемонии, начал зачитывать длинный документ в котором рассказывалось о славном прошлом рода огня перворожденного, о его былых заслугах и величии, незыблемом и несокрушимом праве независимости от других родов, о героях и простых людях, которые бились за славное правое дело, о фениксах и пламени, которая сотворила все сущее. Текст документа изобиловал сложными, весьма запутанными оборотами, от которых даже на императора навалилось зевота. Гости же и подавно прятали рты за веерами, чтобы ненароком не вывихнуть челюсти. Наконец, свиток был перекручен от начала к концу. Архивариус щелкнул застежками футляра и торжественно удалился. — Фанк! Сын господина Реншу! — произнес император, поднимаясь с трона. Мальчик тоже встал. Как и полагается в таких случаях, вышел на центр тронного зала. Тебе сегодня исполняется 15 лет. Прекрасный возраст. Прими поздравления и пожелания долгой и мирной жизни. Надеюсь, в дальнейшем ты останешься таким же смелым и храбрым человеком. Будешь верой и правдой служить своей семье и своему роду. Фанг почтительно поклонился. А теперь... Император едва смог сдержать волнение в голосе. Готов ли ты огласить свое второе имя, которым хочешь, чтобы тебя нарекли? Готов! твердо ответил мальчик. Его пальцы мелко подергивались, и Фанк сжал ладони в кулаки. Неслыханная дерзость сделать такое при представителе власти. Но император на это лишь улыбнулся. Он догадывался, как нелегко сейчас юнцу и каких усилий стоит это напускное спокойствие. «Тогда назови его при свидетелях, и мы рассудим, подходит ли тебе оно». «Я хочу взять имя Ки, что в переводе с языка наших предков означает «огонь», закончил за него император и улыбнулся. «Огонь!» — чуть тише повторил Фанг. Император встал, не имея больше сил сдерживать свою радость, звенящим от эмоций голосом произнес «Наречение вторым именем Фанга, сына господина Реншу, считаю справедливым, правильным и достойным своего носителя. Этим именем был наречен пятый император рода огня перворожденного. Это имя носили герои и войны отважно сражавшийся за правое дело и за мир. И поэтому...» Что-то глухо щелкнуло под самым потолком тронного зала. Потом еще раз, гораздо громче. Император вдруг подумал, что это начала отслаиваться штукатурка с рисованными гравюрами, и жестом приказал мальчику отойти в сторону. Фанк повиновался. «И весьма вовремя» потому что в следующую секунду прямо в воздухе начало проявляться и расти в размерах нечто чуждое. По сути, это больше всего напоминало стеклянный шар, внутри которого переливался серый дым с черными прожилками. Шар быстро расширялся, сначала искривляя, а потом и пожирая пространство. «Фейфо, что происходит?» «Это твоих рук дело!» — прорычал император, нахмурив брови. «Это... это не я!» — только и смог выдавить из себя придворный маг. Шар с треском лопнул. Серые тучи заклубились прямо посреди тронного зала, с каждым мгновением сгущаясь в нечто черное. На глазах у присутствующих вдруг разверзлась бездна, обнажая сводящую с ума космическую тьму, какую не увидеть даже в самую темную ночь. Кто-то из стражников вскрикнул и повалился на землю, молясь о пощаде. Император со злостью подумал, что за такое проявление трусости отрубит тому голову. Из бездны повеяло чем-то леденяще холодным и чужим. Толпа начала волноваться, и хаотичным слепым потоком двинулась к выходу, но тот оказался закрыт. Началась давка, а за ней паника. Неведомая магия тем временем быстро утратила свое плавное размеренное течение и начала пульсировать, отрывисто, с судорогими. Беспорядочные острые струи черных лучей, словно стрелы, устремились во всех направлениях, пронзая стены и людей. Присутствующие гости начали кричать, но лучи не причиняли им вреда. Напротив, едва пройдя через тело, они вновь возвращались к эпицентру, чтобы безо всякого порядка сплестись там друг с другом, словно водяные змеи в выгребной яме. Фанк, заверещав от страха, бросился к трону. Но пробежав всего несколько шагов, он споткнулся о молящегося стража и растянулся на полу, сильно ударившись носом. Хлынула кровь. От такой раны обычный человек закричал бы во все горло, но Фанк молчал. Он даже не шевелился, продолжая лежать в луже крови, уткнувшись лицом в пол. Черные лучи начали срастаться, образуя подобие щупалец. Они начали извиваться, словно желая поймать того, кто рискнет приблизиться к ним чуть ближе. Один из стражников подскочил к императору и начал что-то торопливо и неразборчиво говорить, но тот не стал его слушать. Чья магия! Чья это магия? крикнул император, обращаясь к придворному провицу, но тот лишь пожал плечами, став еще бледнее, чем был. Огради! Ты слышишь меня? Я приказываю тебе защити людей от этого. Темные силы, боги гневаются! крикнул кто-то из толпы. «Демоны хотят уничтожить нас! Во всем виновата луна! Ведь я говорила, что надо переносить церемонию полнолуния нынче! Это оно во всем виновата!» запречитала госпожа Баужей, повалившись на колени. «Фейфо!» — вновь рявкнул император. Я на костре тебя сожгу живьем, если ты немедленно. Я прошу вас не гневаться на меня, я пытаюсь, пытаюсь. Маг принялся водить руками в воздухе, но ничего толкового сделать не мог. Искры огня, срывавшиеся с кончиков его пальцев, тут же гасли. Изобразовавшийся образовавшейся бездны вдруг показался силуэт. Он висел в воздухе, обмякнув словно тряпичная кукла. Император от удивления округлил глаза. «Это человек? Или ему показалось?» Силуэт стал наполняться красками, и вскоре догадка подтвердилась. Это и в самом деле был человек. В каком-то странном одеянии. Юнец. Возможно, даже годка фанга. «Стража!» — закричал император. «Схватить!» Двое бойцов ринулись к незнакомцу, но были тут же откинуты прочь неведомой силой. Силуэт окончательно обрел форму, завис на мгновение в воздухе, а потом тяжело рухнул на пол. Истошный крик госпожи Баужей заметался под сводами тронного зала. Услышав, что именно она пытается донести своими воплями, император лишь покачал головой. Не может быть! Госпожа опять бредит. Безумная старуха! Этого просто не может быть! Но едва взглянув на пол, он понял, что жуткие крики престарелой женщины оказались горькой правдой. Оба продолжала кричать до хрипоты Фанк мертв! Фанк мертв! Фанк мертв!